«Чёрный и мрачный. Только чёрных очков не хватает. Но ты их, наверное, надеваешь перед тем, как расстаться с кем-нибудь навсегда». «Ты ещё шутишь?» — лицо Алекса перекосилось. При большом воображении это можно было посчитать усмешкой. Впрочем, скорее всего, это был просто нервный тик. «Ты еще шутишь, это хорошо. Давай папку и разойдемся». Алиса еще чуть попятилась, но пуля снова ударила в бетонный пол возле ее ног, и она застыла на месте. «Папка в ящике на мотоцикле!» Зло проговорила она наконец, указав глазами на хромированный сундучок, закрепленный чуть ниже седла. «Сама достань!» — приказал Алекс. «Мне твои сюрпризы с прошлой встречи надоели. Только двигайся медленно и вдумчиво. Одно резкое движение, и я тебя изуродую на всю жизнь. Ни один пластический хирург не поможет!» Алиса, вполголоса ругаясь, медленно двинулась к мотоциклу. «Руки держи на виду!» — прикрикнул Алекс. — Двигайся еще медленнее. С черепашьей скоростью Алиса подошла к мотоциклу, держа руки так, чтобы человек в черном все время видел их. Открыла замок сундучка и откинула хромированную крышку. Внутри лежала кожаная папка. «Медленно, очень медленно!» «Доставай папку!» — скомандовал Алекс. «Чуть дернешься — прострелю руку!» Алиса вынула папку из ящика, держа двумя руками. Показала своему противнику. «Теперь медленно расстегни молнию. Посмотрим, что там у тебя лежит. Может быть, ты хочешь меня обмануть?» «Так я тебе не советую даже пытаться!» Алиса потянула молнию, раскрыла папку, и на пол посыпались чистые белые листы. — Стерва! — выкрикнул Алекс. — За кого ты меня принимаешь? — Сволочь! — одновременно с ним взвизгнула Алиса. — Старая паразитка! Кинула меня! Неподдельная ярость, охватившая Алису при виде содержимого папки, удивила Алекса. Он смотрел на нее, и злобная гримаса, исказившая его лицо в первый момент, понемногу сменилась обычной кривой усмешкой переходящей в нервный тик. «Так что, это хромоногая бестия тебя, похоже, перехитрила?» «Да нет». Ты меня просто пытаешься снова обдурить. Нет, детка, этот номер у тебя не пройдет. Говори, где ты спрятала документы? Разозлившись, Алекс подошел к женщине слишком близко, на расстояние удара, и она не преминула этим воспользоваться. Резко скинув ногу, выбила пистолет из руки в черной перчатке. Оружие, звякнув о бетонный пол «Откатилась в сторону». Алиса, крутнувшись вокруг своей оси, еще раз ударила ногой своего противника. Он успел отскочить, и удар не попал в голову, куда метила Алиса, но все же пришелся по корпусу. Мужчина негромко выругался, перенес вес тела на правую ногу, левой ударив Алису по колену. Женщина охнула, и на долю секунды потеряла равновесие. Но, когда ее противник попытался развить успех и метнулся вперед, чтобы нанести ей сокрушительный удар в голову, она ускользнула от удара, и, как учил ее старый китаец Джоу Фань, используя движение противника, потянула его на себя, Затем упала на спину, упершись ногой в живот Алекса, и бросила его через себя на бетонный пол. Она не успела вскочить на ноги, как Алекс очухался и перекатился по полу, прижав ее к земле. Недалеко от Алисы лежал пистолет. Она попыталась дотянуться до него, но мужчина перехватил ее руку и сжал, как в клещах. Неожиданно над головой у Алисы послышалось ровное гудение. Скосив глаза, она увидела, что автоматические ворота бокса поползли вверх. Алиса поняла, что, перекатившись по полу, она нечаянно нажала кнопку пульта. Похлопав по бетонному полу свободной левой рукой, она нашла пульт, собираясь за неимением другого оружия ударить им Алекса по голове. Тем временем Алекс, не выпуская ее из железных объятий, пытался дотянуться до пистолета. Алиса напрягла все тело и рванулась к выходу из бокса, тем самым оттащив противника от оружия. Лицо его, перекошенное нервным тиком, нависло прямо над ней, и, отпустив ее руки, Алекс схватил ее за горло и начал душить. В глазах у нее потемнело. Все тело охватило противная сладковатая слабость». Показалось так заманчиво затихнуть, прекратить сопротивление, отдаться этой наплывающей на нее душной тьме. Руки и ноги свела непроизвольная судорога, и нечаянным нажатием мышц Алиса снова нажала на кнопку пульта. В глазах у нее становилось все темнее и темнее. Ее понесло уже куда-то далеко мягкими укачивающими волнами. И сквозь плеск этих волн Алиса опять услышала ровное гудение мотора. Этот звук не имел уже для нее никакого значения. Уже ничто не имело никакого значения. Она была уже далеко, очень далеко, на полпути к полному покою. Но вдруг спускающаяся дверь бокса надавила на затылок Алекса, и он, взвыв от боли, разжал руки. Алиса невероятным, неизвестно откуда взявшимся импульсом воли, выкатилась из-под него и отползла в сторону. А Алекс, не понимая, что происходит, завертелся, но опускающаяся стальная дверь надавила на его шейные позвонки и с жутким хрустом переломила их. Алиса несколько минут лежала неподвижно, приходя в себя, сбрасывая тяжелое дурманное оцепенение, едва не утащившей ее смерти. Наконец, она сумела встать на ноги, еще слегка покачиваясь. До этого у нее была только одна задача — выжить. Все остальные вопросы отступили, были несущественны. Теперь проблемы обрушились на нее, как снежная лавина. Первая, не слишком серьезная, избавиться от трупа и от его джипа. Алиса задним числом вспомнила, что именно его машина стояла недалеко от гаража. А самая большая и серьезная проблема — заполучить, наконец, злополучные документы. Покойный подонок Алекс в одном был прав — Хромоногая стерва действительно перехитрила Алису, под самым носом умудрилась вынести документы из банка, а Алиса выхватила у нее из рук пустую папку. Ну ничего, с ней-то Алиса разберется. Надежда влетела на свой пятый этаж, совершенно забыв про больную ногу. Вообще, в последнее время как-то некогда стала заниматься лечебной физкультурой и массажем, но нога, как ни странно, чувствовала себя гораздо лучше. Надежда набрала номер Грибовых и закричала в трубку. «Они у меня! Ты понимаешь, они у меня!» «Это правда?» Голос у Татьяны был сдавленный. «Ты не ошиблась?» «Это действительно то, что мы искали?» «Совершенно точно!» — захлебывалась Надежда. «Можешь себе представить, мы все правильно рассчитали!» «Что думаешь делать?» Снова голос у Татьяны звучал непривычно. «Надо подумать!» — опомнилась Надежда. «Действительно, что теперь делать?» Идти к тому человеку из органов, Антонову, и отдать ему разработку? Дескать, будьте любезны, возьмите, пожалуйста, на блюдечке с голубой каемочкой. И что дальше? Где гарантия, что Павла оставят в покое? И куда этот Антонов денет разработку? Я подумаю и вечером тебе позвоню. — повторила Надежда. — Только нужно очень точно все рассчитать. — Ты права, — откликнулась Татьяна. В середине дня возле домика Грибовых остановился зеленый микроавтобус с замазанными краской окнами и надписью «Ветеринарная служба» на борту. Из него вышли трое мужчин в темно-зеленых халатах поверх теплой одежды и с марлевыми повязками, закрывающими полулица. Войдя в калитку, приезжие двинулись к дому. Заливая слаем, навстречу незнакомым людям выскочил хаттаб. — Тише, дурик, тише! — Один из троицы шагнул к собаке и, достав из кармана халата небольшой баллончик, выпустил в морду хаттабу струю резко пахнущей жидкости. Пес жалобно взвизгнул и упал на бок. Трое поднялись на крыльцо и без стука вошли в дом. Павел Грибов оторвался от экрана монитора и крикнул. «Кто там? Танюша, это ты?» Дверь в комнату открылась, и на пороге появился человек с марлевой повязкой на лице. «Кто вы?» — испуганно спросил Грибов. «Что вам нужно?» «Тихо!» — проговорил незнакомец. «Ветеринарная служба». «При здесь ветеринарная служба?» Павел снял трубку телефона. «У нас из животных одна собака». «Говорят тебе, тихо», — повторил человек в маске. И, взмахнув неожиданно появившимся у него в руке ножом, перерезал телефонный провод. «Что? Что это такое? Кто вы такой?» В панике повторял Павел, отъезжая в инвалидном кресле к самой стене. Человек в маске двумя большими шагами пересек комнату, склонился над инвалидом и одной рукой, обхватив его поперек туловища, чтобы лишить возможности сопротивляться, другой рукой прижал к его лицу марлевый тампон. Павел несколько раз судорожно вздохнул и обмяк в кресле. В комнату вошли остальные ветеринары. Двое подняли Павла и понесли его в микроавтобус. Третий наклонился над клавиатурой компьютера и оставил на нем короткое сообщение. Возвращаясь из поликлиники, еще с лестницы, Надежда услышала истеричные звонки телефона. Поспешно открыв дверь квартиры, она бросилась к аппарату, споткнувшись, как всегда, о выбежавшего навстречу кота. — Надежда! — услышала она в трубке голос Татьяны Грибовой. — Надежда, приезжай скорее к нам! В голосе Татьяны, обычно спокойной и сдержанной до тошноты, звучало такое отчаяние, что ясно было, произошло что-то страшное. — Что такое? Что случилось? — Приезжай! — повторила Татьяна как автомат. — Приезжай! Павла похитили! Надежда мгновенно собралась и через час уже была у Грибовых. Татьяна стояла посреди комнаты с потерянным видом. Возле стены притулилось пустое инвалидное кресло. Рядом на полу валялась старинная диванная подушечка с вышитым золотым павлином. «Вот», — показала Татьяна на эту подушечку. «Я подкладывала ему под спину». Мы еще шутили и называли этого павлина Павликом. Он погибнет там. Что случилось? Расскажи подробно. Потребовала надежда, оглядывая комнату. Я приехала, прошла в калитку. Хаттаб навстречу не выбежал. Я удивилась, подошла к дому, смотрю, собака на тропинке лежит. «Как мертвая?» — спросила Надежда. «Нет, живая, но еле дышит. Я сразу почувствовала неладное. Вбежала в дом, кричу «Паша! Паша!», а его нет». Татьяна замолчала, уставившись на пустое кресло мужа. «Как ты поняла, что его похитили?» Надежда пыталась своими расспросами хоть как-то расшевелить женщину, от горя впавшую в болезненное отупение. — Вот, прочитай. Татьяна указала на светящийся экран монитора. На нем была сделана запись. — Если хочешь получить мужа живого, никому не говори. Если сообщишь в милицию или еще куда, сразу убьем. Отдай сама знаешь, какие бумаги. Приходи одна к метро «Озерки». Сзади метро телефоны. Сегодня всем второй слева. Приходи одна. Он попал в руки бандитов. Безжизненным голосом сказала Татьяна. «Они его убьют. Это безусловно. Они его непременно убьют. По всему видно, какие это страшные люди». «Да», — подтвердила Надежда, — безграмотная «Что?» — переспросила Татьяна, взглянув на Надежду удивленно. «А, да». «Что они взяли, кроме Павла?» — деловым тоном спросила Надежда Николаевна. «Ничего», — мгновенно ответила Татьяна, — «ни вещей, ни лекарств. Они его погубят». «В милицию ты сообщила?» «Ты что?» — выкрикнула Татьяна с неожиданной яростью. «Они же тогда точно его убьют!» «Ни в коем случае нельзя никуда сообщать. Я должна сделать все, что они требуют. Документы у тебя с собой? Дай их мне». Голос Татьяны стал решительным и твердым. Она протянула руку, ожидая, что Надежда немедленно отдаст ей требуемое. «Я не взяла их с собой», — удивленно ответила Надежда. Я никак не думала, что они сейчас понадобятся. Татьяна встряхнула головой, словно сбрасывая с себя наваждение, и продолжила нормальным голосом. Очевидно, наши телефоны прослушиваются. Как только они услышали, что документы у тебя, сразу же похитили Павла. Теперь у меня нет выхода. Я должна его спасти. «У нас есть еще время. Съезди за бумагами. Встретимся около Озерков». Она посмотрела на часы. «Без десяти семь ты успеешь». Они сказали, чтобы я была одна. «Ну да здесь ничего не поделаешь. До семи ты успеешь уйти».